Часть четвертая. Загадки Вселенной. А Мы разобрали интересные факты, которые уже знаем про нашу Вселенную, и выяснили, какие законы физики лежат в их основе. Сейчас же нас ждет погружение в неведомое. Единственное, что мы знаем, что эти явления существуют. Но пока они остаются тайной за семью печатями. Глава 20. Тёмная материя Тёмная материя – самая загадочная тема современной астрофизики. Она потому и называется тёмной, что мы не можем её увидеть ни в оптическом диапазоне, ни уловить с помощью приборов, реагирующих на электромагнитное излучение. Однако мы твёрдо знаем, тёмная материя существует, ведь она проявляет себя в гравитационном взаимодействии, а значит, по крайней мере, имеет массу. По оценкам международной группы ученых, 80% вещества Вселенной приходится на темную материю, то есть состоит неизвестно из чего. И открытие этого феномена сулит человечеству гигантские перспективы, возможно, даже большие, чем изобретение электричества. Впервые термин «темная материя» использовал голландский астроном Якобус Кептейн 99 лет назад. С тех пор вопрос о том, что представляет собой это загадочное вещество, остается открытым. Что такое «темная материя»? Темная материя – вид скрытого вещества. Она не участвует в электромагнитном взаимодействии, как обычная известная нам материя. Поэтому мы не можем ее обнаружить. Как же мы тогда узнали, что темная материя существует? Темная материя проявляет себя в гравитационном взаимодействии. Общая масса каждой галактики в несколько раз превышает суммарную массу ее звезд. Когда с помощью законов физики и математики ученые измерили массу галактик, она получилась в 10 раз меньше, чем должна быть. Кому именно должна? Законом физики. Если бы галактика весила мало и в ней не было темной материи, то все звезды давно бы разлетелись. Попробую объяснить наглядно. Представьте большой диск, на который сели несколько человек, и мы начали этот диск крутить. Когда он достигнет большой скорости, люди начнут слетать с него и падать за его пределы. Так вот, с галактиками то же самое. Они вращаются так быстро, что звезды должны разлетаться. Грубо говоря, темная материя — это та скрытая масса, которая утяжеляет галактику до нужных физических величин, чтобы она не распадалась. Если говорить максимально просто, мы видим, что масса во Вселенной, в частности у галактик, в разы больше, чем должна быть. Если сложить массу всего вещества, которое мы можем обнаружить, звезды, скопления, туманности, черные дыры и тому подобное, этого не хватает, чтобы объяснить, откуда такая гравитация. Для этого масса должна быть еще выше. Эту лишнюю массу и записали на счет темной материи. Без темной материи в космосе недостаточно массы для образования звезд. Без нее вещество разбредалось бы по космосу. Темная материя обеспечивает необходимую массу, которая запускает процесс образования звезд. Примерное распределение вещества для среднестатистической эллиптической галактики выглядит так. 15% массы приходится на горячий газ, 5% — на светящуюся видимую материю, оставшиеся 80% приходится на темную материю. Каковы доказательства, что темная материя существует? Гипотеза о существовании темной материи родилась в теоретической физике. В экспериментальной физике обнаружить ее в каком-либо виде пока не удалось. Но есть убедительные экспериментальные доказательства того, что лишняя масса существует. Звезды и галактики движутся совсем другими скоростями, чем двигались бы при условии, что темной материи не существует. Горячего газа в галактиках слишком много. Если бы лишней массы не было, галактика не смогла бы его удержать. Гравитационные линзы. Свет, идущий от удаленных объектов, искажен гораздо больше, чем должен. Недавнее интересное открытие в очередной раз подтвердило ее существование. Астрономы обнаружили сгусток темной материи, которая создавала визуальные клоны далекой галактики. Таинственный объект Гамильтона В 2013 году астроном Тимоти Гамильтон из университета в Портсмуте, штат Огайо, изучил данные космического телескопа Хаббл и обнаружил странную картину. Три совершенно идентичные галактики, которые находятся в далеком уголке видимой части Вселенной в 11 миллиардах световых лет от Земли. Загадочную тройняшку назвали в честь ее первооткрывателя, объект Гамильтона. Галактики имели одинаковую форму, у них были одинаковые центры, даже вещество распределялось в них по одинаковым траекториям. Такое совпадение ненормально. Не могут просто так возникнуть галактики-тройняшки, да еще и в одном месте. Ученые были в тупике. В течение восьми лет они строили различные самые фантастические гипотезы. И, наконец, смогли построить модели и установить причину, о которой написали в научном журнале Королевского астрономического общества. Оказалось, что на пути от объекта Гамильтона до Земли находится скопление темной материи высокой плотности. Оно и искажает свет от галактики. Траектория света искажается из-за мощной гравитации, огибая по дуге скоплений темной материи. И до нас доходят три одинаковых изображения одного и того же объекта. Скопление темной материи расположено в 7 миллиардах световых лет от Земли как раз на пути движения света от объекта Гамильтона. Ее свет идет по искривленной траектории. А в общей теории относительности описано, как объекты с мощной гравитацией деформируют пространство-время. Этот эффект аналогичен ряби на поверхности воды, когда вода преломляет и ренозирует свет солнца, и на дне бассейна возникают светящиеся узоры. Почему открытие темной материи важно для человечества? Темная материя давно перестала быть локальной проблемой отдельной науки. Узнав ее природу, мы гораздо лучше поймем, как устроен наш мир, и, возможно, получим доступ к новым видам дешевой энергии и инновационным материалам. В 1888 году Генрих Герц доказал существование электромагнитных волн. Обратите внимание, какое красивое число – 1888. За этим последовал шквал открытий. Ученые узнали, как устроен атом, открыли, что существуют галактики, начали использовать новые виды энергии, ранее недоступные человечеству. И наша жизнь кардинально изменилась. Сейчас 24 год 21 -го века, и новым, сравнимым по масштабу открытием, может быть, природы темной материи. Даже если выяснится, что ее нет, а это только нелепая гипотеза, все равно это приведет к перевороту в современной физике. Такое уже было в нашей истории. Ведь открытие электромагнитных волн отправило в небытие понятие эфир, в котором якобы движутся все космические объекты. Никакого эфира нет, но это было важно доказать для дальнейшего прогресса физики. Вселенная, которую мы уже немного успели изучить, почти полностью электромагнитная. То есть видимое вещество активно взаимодействует со светом. Все химические элементы, из которых мы состоим, воздух, которым мы дышим, пища, которую мы едим, наши дома и одежда и все, что мы можем видеть, все это нормальная материя. Однако во Вселенной есть в пять раз больше массы, которая теоретически может не состоять из известных на сегодня 118 природных элементов. И человечеству важно узнать, из чего состоит эта скрытая масса. Древние греки, например, знали об электричестве. Для них это был праздничный трюк – собрать клочки, бумажки, расческой, намагниченной после причесывания. Пока мы не начали всерьез экспериментировать с электричеством и магнетизмом, создавая двигатели и генераторы, человечество не представляло себе масштаб электромагнитного взаимодействия. Именно то, что мы поняли явление электромагнетизма, создало наш современный мир. Понимание темной материи может быть в пять раз большим технологическим благом, чем раскрытие секретов электричества. Просто потому, что за скрытой массой пропорционально стоит большая часть Вселенной. К открытию электромагнетизма тоже поначалу относились скептически, совершенно не понимая ни сути явления, Никак его можно использовать. Джеймс Максвелл, открывший знаменитые уравнения, описывающие электромагнитное поле, не мог объяснить журналисту, зачем они нужны. Главным правительством оказался знаменитый физик Майкл Фарадей, первооткрыватель электромагнитной индукции. Английский государственный деятель и писатель Уильям Гладстон спросил Фарадея, Какая польза от вашего электричества? На что Фарадей быстро нашелся? Однажды, сэр, вы сможете обложить его налогом. Что впоследствии и подтвердилось, ведь сейчас наш мир и вся промышленность и экономика крутятся вокруг электричества. Темная материя может обеспечить прорыв не только на Земле, но и в космосе. Сейчас для ученых и инженеров очевидно. Что с текущим уровнем знаний о космосе, далекие звезды и тем более галактики, нам не покорить? Подробнее об этом мы поговорим в главе про космическую экспансию. И самый очевидный прорыв находится в разгадке тайны темной материи. Это может быть нашим ключом к контролю за пространством и временем. Раскрыв тайну темной материи, мы получим надежду на полноценные межзвездные путешествия. Ну и, наконец, мы сможем понять, как и почему расширяется наша Вселенная, и предсказать, что станет с ней в будущем. Что же представляет собой темная материя? Четыре гипотезы. Предположение о том, что же такое темная материя, в современной физике огромное количество. Но глобально их все можно свести к четырем типам. Обычное вещество темная материя может представлять собой совокупность черных дыр, нейтронных звезд, планет, изгоев и тому подобного. То есть различные объекты, которые трудно обнаружить. Особенно яркими претендентами на титул объекта для темной материи были коричневые и красные карлики. Светятся они еле-еле, а мы точно знаем, что их в десятки раз больше, чем звезд типа нашего Солнца. Эта гипотеза считалась весьма вероятной на заре исследований темной материи. Сейчас же к ней относятся скептически, ведь черные дыры и другие слабо излучающие объекты можно отлавливать по их взаимодействию с окружающей материей. По оценкам астрофизиков, на все эти объекты может приходиться максимум 10% вещества галактик, но никак не 80%. Впрочем, процент нормального вещества постоянно увеличивается. Методы обнаружения совершенствуются, мы можем замечать то, что ранее было скрыто. Все 80% таким образом не объяснить, но часть можно. Второе. Темная материя состоит из частиц, которые мы еще не открыли. Вероятнее всего, эти частицы должны быть довольно крупными так как проявляют себя в гравитационном взаимодействии. И эти частицы не заряжены, иначе они проявляли бы себя в электромагнитном взаимодействии. Частицы темной материи, скорее всего, и сейчас прошивают Землю, пролетая сквозь нее с огромной скоростью. Но никак не взаимодействуют с ней. С одной стороны, их трудно поймать, с другой, от них трудно экранироваться. И это плюс. Значит, частицы темной материи есть везде. Осталось только обнаружить их. Что это может быть? Например, нейтрино. Масса нейтрино практически нулевая. Нейтрино слабо взаимодействует с приборами. Эти частицы ежедневно прошивают нашу Землю, но уловить их практически невозможно. А что если во Вселенной их такое громадное количество, что даже при их практически нулевой массе они могут внести существенный вклад и оказаться тем самым элементом темной материи. Есть и гипотетические частицы, например, аксионы. У них нулевой заряд, и при взаимодействии они распадаются на два фотона. Но пока аксионы существуют только на уровне гипотезы. И открытым остается вопрос, составляют ли эти частицы некое подобие обычной материи. Могут ли разные частицы объединяться, например, в атомы темного вещества? В любом случае, гипотеза, что в основе темной материи лежат какие-либо неуловимые частицы, пока является лидирующей в научном сообществе. Сейчас ученые по всему миру пытаются эти частицы отловить. А напрямую это сделать очень сложно. Они же, как мы помним, не любят взаимодействовать с приборами. Ученые и инженеры постоянно создают хитроумные детекторы для различных частиц, кандидатов в название элементов темной материи. Но ни один из них пока не сработал. Если у кого-то получится приблизиться к разгадке, Нобелевская премия обеспечена. Сами физики называют создание детекторов темной материи лотереей по экспериментальной физике. Вероятность победы невелика, но победитель получит все и окупит все годы своих трудов. Большой адронный коллайдер для поиска этих частиц годится слабо, хотя и может косвенным образом отловить их, за счет регистрации продуктов распада. И, Видимо, этот косвенный метод будет ключевым в поиске частиц темной материи. Когда мы зафиксируем взаимодействие этих неведомых частиц с другими и увидим их косвенные проявления, например, в виде фотонов, Третье. Что-то не так с гравитацией. Точнее, с гравитацией, как силой природы, все прекрасно. Что-то не так с нашей теорией гравитации. Зачем плодить новые странные сущности и частицы? Давайте пересмотрим теорию гравитации, говорят адепты этой гипотезы. Альтернативные теории гравитации, например, модифицированная ньютоновская динамика, МОНТ, способны объяснить отдельные явления но пока не удалось создать теорию гравитации, которая объяснит все явления в совокупности и непротиворечиво. Четвертое. Темной материи не существует. Это как раньше с эфиром. Все думали, что он есть, иначе как световые волны могут путешествовать по пустому пространству? Но оказалось, что свет не только частицы, но и волна, и эфир для перемещения ему не нужен. Так и тут. Возможно, у уже известных законов физики есть обратная сторона, которую мы не знаем. Но, скорее всего, он завязан на предыдущих сценариях. Что даст человечеству открытие темной материи? На сегодня мы знаем 118 элементов таблицы Менделеева. И это лишь 20% вещества. Представляете, какие тайны могут быть сокрыты в остальных 80%. Новые материалы и технологии Когда в 1960 году Теодор Мейман представил свой первый лазер, он до конца не представлял, как и зачем его можно использовать. А теперь он активно применяется в медицине, химии и навигации. Его темная материя никак себя не проявляет, кроме гравитационного взаимодействия. Значит, на нее не накладываются электромагнитные ограничения. Представляете, какие возможности это открывает в материаловедении? Одинаковые заряды отталкиваются и сложить сверхплотное вещество в земных условиях невозможно. Только объекты типа нейтронных звезд и черных дыр своей мощной гравитацией вдавливают электроны в протоны и делают сверхплотное вещество. А Нам же темная материя потенциально открывает дорогу к сверхпрочным материалам. Представьте, например, дом из стен толщиной с бумагу, но эти стены держат тепло и ветер лучше кирпича. Да это еще и ультрадешевый материал, ведь чего-чего темной материи в космосе 80%, то есть бери не хочу. Энергия. Откровенно говоря, энергию мы пока добываем не очень эффективно. Слишком много уходит в тепло, КПД довольно низкий. Даже растения эффективнее используют солнечную энергию для роста и жизни, чем мы со своей инженерией и законами физики. Но все-таки электрическая энергия и энергия атома – это большой шаг вперед по сравнению с углем и паровыми двигателями. Понимание темной материи может теоретически дать нам доступ к энергии, которая будет намного эффективнее электричества. Потенциально, используя гравитацию, мы сможем получить доступ к дешевому и неисчерпаемому источнику энергии. Ведь темная материя идеальный гравитационный материал. Узнав природу темной материи и научившись ею манипулировать, мы получим шанс преодолеть ограничения в ресурсах. А что же будет, если мы поймем, что темной материи нет, и мы просто неправильно понимали гравитацию? В любом случае, такое открытие развяжет нам руки и даст лучшее понимание гравитации. А значит, и управление силами притяжения. Как открытие электромагнитного поля в свое время уничтожило понятие эфир? Что ж, мы выяснили, что эфира нет, но сколько новых возможностей по манипулированию энергией мы получили? И здесь нас должна ждать похожая история. Освоение космоса. Будущее человечества неизбежно связано с космической экспансией. На Земле не так безопасно, как кажется. Человечество развилось в период относительного спокойствия. Однако за всю биологическую историю планеты было пять случаев крупного массового вымирания видов и еще 20 менее масштабных. И только освоение других планет говоря экономическим термином, диверсификация жизни позволит увеличить шансы на выживание. А как осваивать космос, путешествовать в межзвездном пространстве, если мы не знаем, из чего состоит 80% его вещества? Путешествие со скоростью света. Пока это из области научной фантастики. Но ключевое слово здесь ⁇ научный. Научная фантастика позволяет экстраполировать факты и законы дальше, в будущее и шире смотреть на мир. Расстояния в космосе гигантские. Если мы будем передвигаться на уровне третьей космической скорости, скорость, при которой аппарат покинет Солнечную систему, третья космическая скорость относительно Солнца равна 46,9 км в секунду. До других звездных систем нам лететь сотни и тысячи лет, колонизация во многом потеряет свой смысл. Поэтому нам важно летать близко к скорости света, возможно, и еще быстрее. Как это сделать, если скорость света максимальная величина, искривив пространство-время? А это возможно только с помощью создания мощной гравитации. В главе, посвященной будущему, мы разберем, как с научной точки зрения может работать варп-двигатель. Темная материя. Первый кандидат на создание массивных гравитационных объектов. Мировоззрение. Кроме практической пользы, будет пользой философская. Мы серьезно уточним ответ на вопрос, как устроена наша Вселенная и почему она расширяется с ускорением. В 19-20 веках был расцвет философии. Создавались мировоззренческие концепции, которые помогали человечеству определиться с целями и установить моральные границы. Сейчас же философия пребывает в стагнации. Искать смысл жизни в накоплении и потреблении слишком примитивная задача. Религиозные и идеалистические мировоззрения в очевидном кризисе. Человечество не может развиваться без смысла. Это наша важная особенность как вида. По мнению Ювали Ноя Харари, Авторы книги «Сапиенс. Краткая история человечества» единственное отличие человека от других животных в том, что люди могут вдохновиться одной идеей и вместе работать над ее воплощением. Нужны новые крупные научные открытия, чтобы человечество смогло найти новые мировоззренческие смыслы. Иначе как нам двигаться дальше?